Они снова взялись за весла, и Гэри объяснил товарищу, что недалеко от них находится очень мелкая бухта, образовавшаяся возле длинного мыса. Ее называли «бобровой бухтой», потому что в ней водилось множество канадских бобров. Здесь довольно часто старик Гуттер останавливался со своим ковчегом, который совершенно скрывался в этом месте. Заранее, разумеется, нельзя знать, какие гости могут нахлынуть в эту сторону продолжал Гэри, размахивая веслом. «И потому неплохо приютиться в таком месте, откуда можно их видеть издали. Эта предосторожность особенно необходима теперь, в военное время, когда какой-нибудь минк может свалиться тебе, как снег на голову». Но у старика Тома отличное чутье, и его мудрено застигнуть врасплох. «Замок виден со всех сторон», и я полагаю, что старик Гуттер легко наживет врагов, если озеро сделается известным. Твоя правда, Натаниэль. Неприятеля нажить всегда легче, чем какого-нибудь друга. Страшно подумать, сколько есть средств и способов накликать врагов на свою шею. Одни готовы выколоть тебе глаза единственно за то, что ты не разделяешь их образа мыслей. Другие выкапывают из земли секиру, когда видят, что ты слишком далеко ушел от них вперед. Я знал одного сумасброда, который поссорился со своим другом единственно за то, что тот не признавал его красавцем. Вот, например, о тебе, Натаниэль, никак нельзя сказать, чтобы ты был красавец первого сорта. Однако, само собой разумеется, ты не сделаешься моим врагом, если я скажу тебе это в глаза». Я не желаю быть ни лучше, ни хуже того, каким меня создала природа. Может быть, мое лицо действительно не отличается красивыми чертами, как представляют их себе тщеславные и легкомысленные люди. Но все же я не урод, и, надеюсь, найдутся люди, которые отдадут должное и мне. Гэри разразился громким смехом. «Нет, — Нет-нет, любезный Натаниэль, — сказал он. Ты отличный стрелок, с чем тебя и поздравляю, но глупо тебе считать себя красавцем. Юдиф, пожалуй, скажет это тебе сама, если ты вздумаешь разговориться с ней об этих вещах. Поэтому предупреждаю тебя, что во всех наших колониях нет девушки легкомысленнее и острее Юдифи. Всего лучше тебе и не сталкиваться с ней. Вот сестрица ее, Гетти, совсем другое. Можешь говорить с ней сколько угодно и она будет слушать тебя скротостью овечки. Впрочем, весьма вероятно, что ее диф не выскажется вполне откровенно о твоей наружности. Каково бы ни было ее мнение, Гэри, она не может сказать больше того, что я уже слышу от тебя. «Я уверен, Натаниэль, что ты не вздумаешь обижаться на мои замечания». «Не скрою, мне иногда хотелось быть красавцем», — проговорил Зверобой но это желание исчезало, когда я представлял себе, что многие люди при счастливой наружности не отличаются внутренними качествами. Притом мне приходило в голову, что есть на свете тысячи людей гораздо несчастнее меня, ведь я мог родиться хромым, слепым, глухим, вот тогда были бы для меня основательные причины жаловаться на судьбу. Ты прав, Натаниэль. Извини меня и забудем этот разговор. Если твоя наружность не отличается прекрасными чертами, зато всякий при одном взгляде видит яснее солнца, что в твоей душе нет ничего безобразного. Юдифь, само собой разумеется, не обратит никакого внимания на твое лицо. Зато сестрица ее, Гетти, поверь мне, будет на тебя смотреть с большим удовольствием. Впрочем, какое тебе дело до Юдифи? Она ветрена, тщеславна, и у нее целые толпы обожателей. Не в твоем характере любить такую девушку. Мне приходило в голову, что Плутовка любит себя до безумия. Больше, пожалуй, чем другой может полюбить ее. Что ж тут мудреного, Гэри? Юдиф в этом случае поступает так, как и большая часть хорошеньких женщин. Я знал многих даже деловарок, влюбленных в свою красоту. О них, стало быть, можно сказать то же, что о Юдифе. Но вот мы почти проехали длинный мыс, о котором ты говорил. Бухта Бобров должна быть около этого места.